Глава двадцать шестая. Они целый час терпеливо ждут у кабинета директора, пока не раздастся последний звонок и последний класс не опустеет. Мимо проходит сеньор Леон с портфелем в руке, направляется домой. Он явно не рад их видеть. «Всего пять минут вашего времени, сеньор Леон», — молит он. «Мы хотим показать вам, каких успехов Давид добился в чтении. Пожалуйста, Давид, покажи сеньору Леону, как ты читаешь» сеньор Леон жестом приглашает их в классную комнату, Давид открывает Дон Кихота. «В некоем селе Ломанческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил один из тех Эдальга, чье имущество заключается в тощей кляче...» сеньор Леон резко обрывает его. «Я не готов слушать выученное наизусть...» Он шагает к книжному шкафу, достает книгу, возвращается с ней, открывает ее перед ребенком. «Читай. Откуда?» Сначала. «Хуан и Мария едут к морю. Сегодня Хуан и Мария собираются на море. Отец говорит им, что их друзья Пабло и Рамона могут поехать с ними. Хуан и Мария радуются, мать делает им бутерброды. Хуан...» «Стоп», — говорит сеньор Леон, — «как тебе удалось выучиться читать за две недели?» «Он много времени провел с Лангихотом», — встревает он, Симон. «Пусть мальчик сам скажет», — говорит сеньор Леон. «Если ты две недели назад читать не мог, как тебе удалось сейчас читать?» мальчик пожимает плечами это же просто отлично растение это так просто расскажи мне про что ты читал расскажи мне какую-нибудь историю из донкифота он падает в яму и никто не знает где он да а потом он убегает из нее по веревке а еще они его запирают в клетку и он какает в штаны а почему же они его запирают потому что они не верят что он донкихот «Нет, потому что нет такого человека, Дон потому что донкихот вымышленное имя, они хотят отвести его домой, чтобы он пришел в себя». Мальчик бросает на него Симона неуверенный взгляд. «У Давида свое прочтение книги, — говорит он сеньору леона у него живое воображение». Сеньор Леон не удостаивает его ответом. «Хуан и Пабло идут на рыбалку, — говорит он. Хуан ловит 5 рыб, пиши на доске пять. Пабло ловит три рыбины, — пиши под пятью три. Сколько рыб поймали вместе Хуан и Пабло?» Мальчик стоит у доски, глаза его крепко зажмурены, словно он слушает, когда произнесено будет издалека некое слово. Мелок не движется. «Считай, считай. Один, два, три, четыре, пять. Теперь еще три. Сколько получается?» Мальчик качает головой. «Мне их не видно», — говорит он тихонько. «Не видно чего. Тебе не надо видеть рыбу, нужно видеть числа. Смотри на числа. Пять, еще три. Сколько всего?» «На этот раз, на этот раз», — говорит мальчик тем же тихим, безжизненным голосом. «Это восемь». «Хорошо. Проведи черту под потремя и запиши 8 Значит, ты все это время притворялся, что не умеешь читать. Теперь показывай, как ты умеешь писать. Пиши. Я должен говорить правду». Слева направо мальчик медленно, но ясно пишет. «Я есть правда». «Видите?» — говорит сеньор Леон, обращаясь к а «Вот с чем мы ежедневно сталкиваемся. Когда ваш сын был у меня в классе, я настаивала, в классе может быть только один начальник, не два. Вы не согласны?» «Он исключительный ребенок», — говорит Энесс. «Что это за школа такая, если вы не справляетесь с единственным исключительным ребенком?» «Отказ слушать учителя неравносилен исключительности ребенка. Это означает лишь то, что ребенок непослушен. Если вы настаиваете, что ребенку требуется особое обращение, отправьте его в Пунта-Ренос. Там они знают, как обращаться с исключительными детьми». инес вскакивает, глаза горят. «В Пунта-Ренос он поедет через мой труп», — говорит она. «Идем, дорогой мой». Мальчик осторожно укладывает мелок в коробку. Не глядя по сторонам, он выходит за матерью из класса. В дверях Инесса обращается и мерчит в сеньора Леона последнюю стрелу. «Вы не годитесь учить детей!» Сеньор Леон безразлично пожимает плечами. К концу дня ярости Несс только нарастает. Она часами висит на телефоне с братьями, строит и перестраивает планы, их отъезды из Новилла и начало новой жизни где-нибудь в новом месте вне досягаемости образовательных властей. Он же, осмысляя встречу в классе, понимает, что все испортить, еще хлеще можно было бы, да некуда. Ему не нравится властный тон сеньор Леона, он согласен с НС, что ему нельзя руководить маленькими детьми. Но почему мальчик противится обучению? Врожденный бунтарский дух в нем возгорается раздуваемой матерью. Или у этих скверных отношений между учеником и учителем есть более отчетливая причина? Он отводит мальчика в сторону. «Я понимаю, что сеньор Леон может иногда быть очень строг, — говорит он, — и вы с ним не всегда ладили. Я пытаюсь понять, почему. Сеньор Леон, может, говорил тебе э, что-нибудь неприятное, а ты нам не рассказывал?» Мальчик бросает на него растерянный взгляд. «Нет. Как я уже сказал, я никого не виню, я просто хочу понять, есть ли какая-нибудь причина, по которой тебе не нравится сеньор Леон, кроме того, что он строгий?» У него стеклянный глаз. Я осведомлён об этом, вероятно, так получилось из-за несчастного случая. Вероятно, его этим легко уязвить. Но мы не враждуем с людьми лишь потому, что у них стеклянный глаз. Почему он говорит, что Дон Кихота нет? Дон Кихот есть, он в книге, он спасает людей». Это правда, в книге есть человек, который называет себя донкихотом и спасает людей. Но некоторые люди, которых он спасает, вообще-то не нуждаются в спасении. Им всё нравится и как есть, и они злятся на донкихота кричат на него. Они говорят, он не понимает, что делает, говорят, что он нарушает общественный порядок. Синьору Леону нравятся порядки, Давид, ему нравится покой, порядок в классе, ему нравится порядок в мире, в этом нет ничего плохого. Хаос бывает очень неприятным. «Что такое хаос?» «Я тебе уже объяснял. Хаос — это когда нет порядка, нет законов, за которые держатся. Хаос — когда всё подряд просто вихрится вокруг. Лучше описать я не могу». «Это как числа расползаются, и ты падаешь?» «Нет, не так, вообще не так. Числа никогда не расползаются. На числа можно полагаться. Числа скрепляют мироздание. С числами нам стоит дружить, дружи ты с ними, и они к тебе тоже проникнутся» и тогда тебе не пришлось бы бояться, что они уйдут от тебя из-под ног». Он говорит изо всех сил серьезно, мальчик вроде слышит это. «А почему Инесс дерется с сеньором Леоном?» — спрашивает он. Они не дерутся, они повздорили немножко, оба пожалеют об этом, поразмыслив на досуге. Но это не то же самое, что драка. Крепкие слова еще не драка, бывает, нам приходится отстаивать тех, кого мы любим. Твоя мама отстаивала тебя, так поступает хорошая мать, смелая мать, по отношению к своим детям. Она отстаивает их, защищает, пока дышит. Тебе следует гордиться, что у тебя такая мама. и не моя мама» инес твоя мама, истинная мама. Она твоя истинная мать. Они меня заберут?» «Кто они? Люди из Пунта-Аренес. Пунта-Аренес — это школа. Учителя из Пунта-Аренес не похищают детей. Образовательная система действует по-другому. Я не хочу в Пунта-Аренес. Дай слово, что вы не дадите меня забрать. Даю, мы с твоей матерью никому не позволим отправить тебя в Пунта-Аренес». Ты видел, какой тигрицей делается твоя мать, когда нужно тебя защищать? Она никого не подпустит. Слушание проходит в Новильской штаб-квартире управления просвещением. Они с нас прибывают к назначенному времени. После краткого ожидания их проводят в громадную гулкую залу. В ней ряд пустых стульев. Во главе зала на приподнятой скамье сидят двое мужчин и женщина судьи или экзаменаторы сеньор Леон уже на месте, никто никого не приветствует». «Вы родители мальчика Давида?» спрашивает судья посередине. «Я его мать», — отвечает Инесс. «А я его заступник», — говорит он. «У него нет отца». «Отец скончался?» «Отец неизвестен». «С кем из вас проживает мальчик?» «Мальчик проживает со своей матерью. Мы с его матерью вместе не проживаем. У нас нет брачных отношений. Тем не менее, мы трое, семья в некотором роде. Мы оба привержены Давиду. Я вижу его каждый день. Ну, почти». «Насколько мы понимаем, Давид впервые посетил школу в январе, и его записали в класс сеньора Леона. Затем через несколько недель вас вызвали на консультацию. Все верно?» «Верно». «И что сеньор Леон сообщил вам?» «Он сказал, что у Давида плохая успеваемость, а также, что он нарушает субординацию». «Сеньор Леон рекомендовал нам изъять ребенка из класса». «Сеньор Леон, все верно». Синьор Леон кивает. «Я обсудил этот случай с сеньорой школьным психологом. Мы сошлись во мнении, что Давиду пойдет на пользу перевоз школу в пункт Аренес». Судья смотрит по сторонам. «Присутствует ли сеньор Ачоа?» Судебный служитель шепчет ему на ухо. Судья говорит, «Сеньор Ачоа не может присутствовать, но подала отчет, который...» Он перебирает бумажки. «Который, как вы говорите, сеньор Леон рекомендует перевод в пункт Аренес». — вступает судья слева. — Сеньор Леон, не могли бы вы объяснить, почему этот перевод необходим? По отношению к шестилетнему ребенку перевод в пункт аренос видится довольно жесткой мерой. — Синьор, у меня 12-летний учительский стаж, и за это время у меня не было ни единого подобного случая. Мальчик Давид не бестолков, он не инвалид, напротив, он одарён и умён, но он не воспринимает наставления и не учится. Я посвятил ему лично многие часы в ущерб другим детям в классе и пытался научить его основам чтения, письма и арифметики. Он нисколько не продвинулся, он ничего не усвоил, вернее, делал вид, что ничего не усвоил. Я говорю «делал вид», потому что на самом деле к приходу в школу он уже умел и читать, и писать. Это правда? спрашивает старший судья. «Читать и писать? Да, с перебоями», отвечает он Симон. «У него бывают хорошие и плохие дни, с арифметикой у него есть определенные трудности, философские трудности, я бы сказал, которые препятствуют его успехам. Он исключительный ребенок, исключительно умный, исключительно много, в чем еще? Он сам научился читать по книге Дон Кихота, пересказанной для детей. Я сам узнал об этом совсем недавно». «Дело не в том, — говорит сеньор Леон, — умеет ли мальчик читать и писать, и не в том, кто его научил, а в том, может ли он приспособиться к обычной школе. У меня нет времени работать с ребенком, который отказывается учиться, и чье поведение мешает нормальному учению класса». «Ему едва исполнилось шесть», — взрывается Инесс. «Что вы за учитель вообще, если не в состоянии управиться с шестилетним ребенком?» сеньор Леон подбирается. «Я не сказал, что не могу управиться с вашим сыном, я не могу одного — выполнить долг перед другими детьми, пока он у меня в классе. Ваш сын нуждается в особом внимании того рода, какое мы в обычной школе не можем ему обеспечить, и поэтому я рекомендую пунта Оренес». Воцаряется тишина. «Вам есть что добавить, сеньора?» — спрашивает старший судья. Инесс сердито мотает головой. «Сеньор?» а «Нет». «Тогда прошу вас покинуть залы и вас тоже, сеньор Леон, и подождать нашего решения». Они втроём выходят в приемную, и Несса не может заставить себя даже взглянуть на сеньора Леона. Через несколько минут их приглашают вернуться. «Решение суда» говорит старший судья, таково. Рекомендация сеньор Леона, поддержанная школьным психологом и директором школы, принята к действию. Мальчик Давид будет переведен в школу в пункт Аренас, и перевод следует осуществить как можно скорее. Это все. Спасибо за присутствие на заседании. «Ваша честь», — говорит он, — «могу я спросить, имеем ли мы право подать апелляцию?» «Мы можем передать дело в гражданский суд, разумеется, это ваше право, но процедура апелляции не может быть причиной отсрочки приведения в исполнение решения этого суда». Иными словами, перевод в пункт «Аренас» в любом случае в силе. Обратитесь вы далее в суд или нет. «Диего заберет нас завтра вечером», — говорит Энесс. «Обо всем договорено. Ему нужно закончить кое-какие дела». «И куда вы собираетесь ехать? Откуда я знаю? Куда-нибудь подальше от этих людей их преследований. Вы правда собираетесь позволить шайке школьных начальников выгнать вас из города, Инесс? Как вы будете жить? Вы, Диего и ребенок. Не знаю, как цыгане, видимо. Лучше бы помогли, они возражали, а?» «Что такое цыгане?» — встревает мальчик. «Жить как цыгане, так говорят», — отвечает он. «Мы с тобой вроде как цыгане были, когда жили в лагере в Бальстаре. Быть как цыган означает, что у тебя толком нет дома, места, где голову преклонись. Быть цыганом не очень здорово. А мне придется ходить в школу?» «Нет, цыганские дети не ходят в школу. Тогда я хочу быть цыганом с и Диего» он обращается к ннес лучше бы все это вы обсудили со мной вы и впрямь собираетесь ночевать под забором и питаться ягодами скрываясь от закона вам то что отвечает эннес ледяным голосом вам наплевать что давид окажется в правдоме а мне нет фунта арена с неисправдом это отстойник для правонарушителей для правонарушителей и сирот мой ребенок туда не поедет ни за что и никогда «Я с вами согласен, Давид не заслуживает отправки в Пунта-Аренс, не потому, что это отстойник, а потому, что он слишком юн, чтобы жить отдельно от родителей. Тогда почему вы не воспротивились тем судьям? Почему клялись, расшаркивались и все повторяли «си, сеньор, си, сеньор»? А вы не верите в мальчика?» «Конечно, я в него верю. Я верю, что он исключительный и заслуживает исключительного обращения, но за этими людьми закон, а мы не в том положении, чтобы спорить с законом». «Даже если закон скверный. Дело не в том, хорош закон или нет, Инесса, а в том, что это власть. Если вы убежите, они пошлют за вами полицию, и полиция вас поймает. Они лишат вас родительских прав, а ребенка заберут. Его отправят в пункт Арэнесс, а вам останется биться за свое родительское право». «Они никогда не заберут у меня ребенка. Я умру раньше». Грудь вздымается. «Почему вы не помогаете мне, а все время за них заступаетесь?» Он тянется к ней, чтобы успокоить, но она отталкивает его, падает на кровать. «Оставьте меня в покое, не трогайте меня! Вы не верите в ребенка, вам неведомо, что такое верить!» Мальчик склоняется над ней, гладит по волосам, на губах у него улыбка. «Чш-ш», говорит он, «Ч -ч ложится рядом, сует большой палец в рот, взгляд стекленеет, взгляд отсутствующий. Через несколько минут он засыпает.